Третье. Только со второго раза прощание с любвеобильной вдовушкой прошло как запланировано. А вот в первый раз я был неосторожен и позволил себя крепко обнять, прежде чем успел выйти за дверь. Из-за этой небольшой оплошности мне пришлось задержаться в гостях еще немногим более получаса. Что, впрочем, почти не нарушило моих планов. А когда мы вновь выбрались из кровати, и я снова оделся, то предпочел просто помахать вдовушке и послать ей воздушный поцелуй. Потому как если бы она снова при прощании так страстно меня обняла и так прижалась своим горячим телом, то я рисковал вообще не покинуть ее дом до утра. Перспектива провести ночь с красивой и страстной девушкой, конечно, была довольно заманчивой, Но у меня на это послезакатное время были несколько иные планы. Можно сказать, этот ночной визит к Талье был скорее поводом, нежели главной целью. Поводом без ненужных и лишних вопросов покинуть дом Ауна и пропасть на добрую половину ночи. А то, что я еще и получил немало удовольствия, так это не более чем приятный, но побочный эффект. В отличие от нашей прошлой встречи, когда, отойдя на почти полсотни шагов, я оглянулся, сегодня талия смотрела мне вслед, сидя у открытого окна второго этажа. Вот вроде подобная, ни на что не влияющая мелочь, не должна делать погоду, но почему-то мое настроение стало еще лучше от того, что девушка, с которой провел несколько часов, сидя у окна, провожает меня взглядом». Возможно, это было на контрасте с тем, что в прошлый раз она не вышла меня провожать и даже не смотрела, как я ухожу, и тогда это меня немного задело. Разумеется, я не говорил Талье, что покидаю город уже сегодня. Прощаясь, просто сказал, что постараюсь ее еще раз навестить, если позволит обстоятельства. И по сути, это даже не было ложью. Если судьба еще раз занесет меня в триес, каким-либо образом и город к тому времени не падет под натиском демонов, я и правда буду рад погреться в постели талии еще несколько раз. В конце улицы еще раз развернулся и помахал девушке, после чего, надвинув капюшон плаща на лицо, шагнул в переулок. Стараясь держаться в тенях, я скользил по почти безлюдным ночным улочкам Триеса. В это столь позднее время, около часа после полуночи, Редкие прохожие, случайные пересекаясь друг с другом, старались как можно быстрее разминуться и не задерживали друг на друге взглядов. Это меня более чем устраивало, так как, несмотря на тени, скрывающие лицо, я был сильно выше среднего для триеса роста, и кто-то наблюдательный и любопытный мог меня узнать. Но из-за того, что пялиться на людей в ночи дело не самое безопасное, а я, к тому же, еще и двигался так, словно готов к нападению «здесь и сейчас», то подобных эксцессов не возникло. А когда углубился в юго-западную, самую бедную часть города, то большинство встречаемых мной людей, без каких-либо намеков с моей стороны, сами старались убраться с моего пути как можно быстрее. Я специально сделал небольшой крюк, чтобы миновать известные посты городской стражи и выйти к нужному месту со стороны трущоб. Не то чтобы подобный крюк был необходим, так как стража в триесе к ночному патрулированию относилась, мягко говоря, спустя рукава. Но когда есть возможность подстраховаться даже от случайностей, подобных неожиданному проявлению стражниками служебного рвения, по мне, лучше это сделать. Поэтому и вышел к западной городской стене между второй и третьей башнями. После чего, спрятавшись в тени массивной многометровой стены, обходя многочисленные лежаки и навесы бедняков, Двинулся уже в нужном направлении, никуда не сворачивая. Уверен, как только я миновал пятую башню, за мной начали следить. Но эта уверенность не подкреплялась наблюдениями. Сама слежка была совершенно незаметна. И даже то, что я смотрел на все окружающее через тень сродства, и то не позволило мне отследить наблюдение, Вот только опыт прошлой жизни мне шептал, что оно точно есть». Когда проходил шестую башню, выглядящий, как обычный нищий человек, якобы случайно, выкатился мне под ноги из своего лежбища, задел мои ботинки своими грязными руками и, постоянно извиняясь и цепляясь за мои штанины, попробовал меня обыскать. Разумеется, у него ничего не получилось, он был бронзой, а я уже сталью, так что резким, но при этом текучим шагом я в одно движение оставил его позади. Последовать за мной дальше он не решился, так и остался лежать в луже, не двигаясь, но какой-то сигнал он все же успел подать. Впрочем, я не сильно переживал по поводу слежки. В ночной темноте незнакомый человек приближался к тайному истинному алтарю ночной сестры, и жрец и его свита не могли это проигнорировать. На половине дороги к седьмой башне из подворотни выскочили двое. Выглядели они, как самые натуральные бездомные нищие. Обрывки одежд явно с чужого плеча, босые ноги, тлетворный запах от тел. Только вот от остальных местных жителей эту пару отличал высокий ранг спирали. Оба были сталью. «Дай денег!» — кинулась ко мне эта пара, протягивая руки вперед. Уплотнив иллюзию теней под капюшоном, поднял голову. Затем, не сбиваясь с шага и тем более не останавливаясь, перехватил ближайшую к себе чужую ладонь. Вывернул ее в жестком захвате из кровмага, как когда-то учил меня Нейт, и, взяв на болевой, крутанул первого изряженных нищих вокруг своей оси так, что он врезался во второго и сбил его с ног. Разумеется, так просто отделаться от бойцов стали не получилось. Они тут же вскочили на ноги, а в их руках, словно по волшебству, появились абордажные сабли, больше напоминающие массивные тесаки. Но я не обратил на это никакого внимания, путь вперед был чист, поэтому, презрительно дернув плечом, пошел дальше. Вероятно, моё странное поведение смутило эту пару. А может, из-за того, что в двадцати шагах впереди от городской стены отлипли сразу три тени и двинулись в моем направлении, об остальных бойца не стали нападать. Не убирая оружие, они разошлись по разным сторонам улицы, грамотно отрезая мне любую возможность сбежать. Если бы я так повел себя с любой обычной бандой в любом из городов, то драки было бы не миновать. Но в данном случае я точно знал, что никакого боя не будет, поэтому и вел себя максимально уверенно и независимо. У ночной сестры немного правил, которыми она ограничивает своих адептов. У Сегуны подобных ограничений в разы меньше, чем у любого другого божества. Но одно ее правило неизменно. Один адепт тени не должен мешать другому адепту, если это не задевает его личные интересы. Тень не влезает в дела другой тени. Разумеется, даже столь простое правило на Айне нарушается повсеместно. Потому как большинство поклоняющихся ночной сестре ведут незаконный и антисоциальный образ жизни. И как следствие являются почти поголовно отпетыми эгоистами, ставящими свои желания и хотелки выше всего остального. Но в данный момент мне навстречу идет необычный бандит и даже не глава гильдии убийц или воров, который почитает Сегуну, когда ему выгодно. Нет, мне переградил дорогу никто иной, как хранитель истинного алтаря, жрец тени. И вот он не следовать правилам своего божества просто не сможет. А точнее, не захочет их нарушать. Потому как настоящими жрецами становятся только те, кто верит. Верит по-настоящему, а не для проформы и не для галочки. Когда между нами осталось всего четыре шага, мы остановились. Жрец поднял взгляд на меня. Все мои теневые мороки на основе магии и иллюзии, разумеется, никак не могли ввести его в заблуждение. «Ты...» — узнал меня, жрец. «Снова?» «Надо?» Тень не любят конкретики, когда дело не касается денег, разумеется. Там ситуация меняется кардинально. Покажи. В одно мгновение жрец приблизился ко мне на расстоянии ладони. Это произошло так быстро, что я даже не заметил движение служителя Сегуны. Вот он стоял в трех метрах от меня, и сразу, без заметного перехода, его пытливые глаза замерли всего на расстоянии сантиметров десяти от моих. По правде, это было жутковато. И если бы не память будущего, я непременно бы дернулся в этот момент, чем сломал свою игру. Но я заранее был готов к чему-то похожему, поэтому внешне спокойно встретил чужой взгляд и отдал мысленную команду. Визуализация сродства. Между нашими глазами на пару секунд появился знак, который пропал сразу, как только жрец удовлетворенно кивнул. «Странно». Протянул служитель Сегуна, и тут я заметил, что у моего паха все это время находился чужой кинжал. «Думал, что госпожа отвернется от тебя, когда ты сегодня на глазах у тысяч принял дар благословенный светом». При упоминании света жрец демонстративно плюнул на землю. Не отвернулась, пожимая плечами, сохраняя максимально равнодушный вид и тем самым показывая, что ничего объяснять не собираюсь, и это мое полное право. «Теперь вижу», — кивнул служитель ночной сестры и освободил мне путь. Подтвердив свое сродство с тенью, я стал для истинного жреца более близким человеком, чем даже родные братья и сестры. Я тот, кого одарила своим благословением его истинная духовная мать, Сегуна. И если кто-то из его свиты сейчас поднимет на меня руку... Жрец лично его убьет или искалечит. Тут по его желанию и настроению. Да будет твой шепот услышан. Кивнув служителю, произношу формальное пожелание, которое адресуется только жрецам тени и никому более. «Да будут твои шаги тихие и бесшумны, склонив голову, произносит мастер теней. Эти слова — не только формальное благословение, но и разрешение мне идти, куда шел. «Кыш!» Короткая команда, небрежный жест рукой, который сопровождает движение всех окружающих теней, и за считанные секунды улица словно вымирает. У городской стены остаемся только мы с жрецом. Что же касается всех остальных, то они разбежались и скрылись в подворотнях, будто испуганные уличные крысы. Судя по всему, жрец собирается меня сопровождать в моей молитве. Это было не то, что бы мне хотелось, но и возразить ему я не могу». В данном случае он как раз в своем полном праве. Мы вдвоем подходим к нужному месту и синхронно садимся перед внешне ничем не примечательным участком городской стены. Жрец что-то бормочет неразборчиво и нас накрывает теневым куполом, делая нашу пару незаметной даже для наблюдателей начальных ступеней легендарного витка. Стараясь не обращать внимания на сидящего рядом служителя Сегуны, Прикладываю руки к холодному камню и тянусь к истинному алтарю. Тянусь, конечно, не руками, а пропущенными через теневое сродство мыслями и желаниями. В отличие от прошлого раза, сегодня отголосок ночной сестры на мои молитвы отзывается почти сразу. Каждой клеточкой своего тела, каждой крупицей энергии ядра я ощущаю направленное на меня божественное внимание. Ночной сестре понравилась моя выходка на церемонии награждения. Тень мною довольна. Сегуна улыбается. Самое время для просьбы. Я молю даровать умение теневого плаща. Только вот отголосок госпожи теней небрежно пропускает просьбу мимо своего внимания. Играющий с тенями, даровано мне этой ночью. В прошлом цикле я знал только двоих, кто умудрился получить это умение. Один был местным мастером теней, а вторым, уже знакомый мне и в этом цикле, встреченный во время второго группового задания, Раху. Играющий с тенями, в отличие от теневого плаща, является навыком высшего, легендарного ранга. Только я вот не очень-то и рад его получению. В теории... Играющий — невероятно сильное умение. В максимуме своего развития оно позволяет создать из своей тени физического клона и управлять им удаленно. Перспективы, которые открывает подобный навык, трудно переоценить. Только, как обычно, для Айна не все так просто. Во-первых, этот навык нужно развивать и тренировать, причем не менее интенсивно, нежели иллюзии. Во-вторых, дальше его второй ступени, который позволяет слышать и ощущать все, на что падает твоя тень, с тремя звездами таланта в тенях мне не продвинуться. И я даже не уверен, что создать полноценного теневого клона возможно без пятерки звезд. Вот и получается, что до того, как я выполню задание квестеров на поиске забытых алтарей, этот навык для меня менее полезен, чем простой и многим известный плащ теней. «Отголосок Сегуна, видимо, считает, что даровал мне великое благословение, но лучше бы он просто прислушался к моим молитвам, без этой отсебятины. Разумеется, я приложил максимум усилий, чтобы не показать своего раздражения». Быстро поблагодарив ночную сестру, поспешно прервал медитативную молитву. «Когда мои глаза открылись, то первое, что увидел, было острие чужого клинка, замершее в паре миллиметров от моего зрачка». «Твоя молитва была услышана!» Словно научившийся говорить питон, шипит на меня жрец тени, буквально принюхиваясь ко мне в поисках проявления недовольства своей госпожи. То, что тени меня не прокляли, несмотря на мое взаимодействие со светом, несколько не укладывается в картину мира, привычную для жреца, и чтобы его успокоить, я вытаскиваю козырного туза. Визуализация. Играющий с тенями. Видимо, горло жреца пересохло от увиденного, и он скорее прокашлял это, чем прошептал. За все время, что служу, не видел подобного дара. Как не видел его мой предшественник и тот, кто был до него. Пути тени неисповедимы. Выдал я немного переиначенную, знакомую каждому землянину сентенцию. Пути тени. «Неисповедимый!» Растягивая каждое слово, произнес жрец, устремив свой взгляд в небо, по которому как раз проплывала полная Сегуна. «Истину услышал я», — уже более твердо сказал служитель теней. «Благодарю тебя за наставление, брат». Поднявшись, жрец ночной сестры поклонился мне до земли. Так как любое мое слово разрушит иллюзию момента, я молча встал на ноги, формально кивнул жрецу и шагнул за границу теневого купола. Несмотря на то, что жрец ночной сестры меня узнал, его приспешники и тем более остальные жители трущоб о моей личности осведомлены не были. Поэтому, как только вышел из-под защиты магического купола, сразу прикрыл лицо капюшоном и затемнением от иллюзии. После того, как жрец меня признал, и я вознес мольбу Сегуне вместе с ним, его прислужники, разумеется, меня преследовать не стали. Но все равно, прежде чем направиться домой, я изрядно попетлял по ночному городу. Никакой слежки не заметил, никакой любопытный житель трущоб за мной не увязался. Так что, сделав приличный крюк и дойдя почти до пирсов торгового порта, повернул в сторону уже ставшего почти родным квартала. Шел по ночному, практически пустому триесу и размышлял над тем, что мне делать с новым умением тени. Начать его развивать с прицелом на то, что я все же выполню задание на поиск скрытых алтарей, или не рисковать. Если у меня не получится уложиться в сроки данного квеста, то штраф обнулит мои звезды таланта в тени, и, соответственно, сделает бесполезным все теневые умения, навыки и заклинания». «Конечно, я верю, что мне по силам выполнить задание, но шанс на провал все же есть, и игнорировать его было бы опрометчиво. Именно поэтому, до того, как нашел все скрытые алтари, я собирался брать только простейшие базовые умения тени, не требующие временных затрат на изучение и приносящие пользу здесь и сразу, такие как плащ теней, или дающие ситуативную выгоду, как поцелуй Сегуна. Увы» играющий навык другого порядка. Он может быть как прекрасной инвестицией в будущее, так и бесполезным грузом, на развитие которого будет потрачено куча времени и сил, которые имеют шанс не окупиться. Если бы я был уверен на сто процентов в том, что задание на поиск алтарей увенчается успехом, то применил бы бонус от достижения движения вопреки на тени». Даже несмотря на то, что это противоречило бы моему изначальному плану, в котором данный бонус служил страховкой на тот случай, если изучение рун упрется в тупик. Возможность к началу вторжения освоить теневого клона — слишком большой соблазн, чтобы от него отказаться. Но из-за того, что на данный момент сам оценивал вероятность провала квеста на алтари в районе 30%, то подобный риск посчитал неоправданным. С другой стороны, даже на трех звездах таланта играющий может быть полезен. Не в качестве усиления боевого потенциала, но как сапортящий навык его вполне стоит рассмотреть и не закидывать на антресоль. Активировав играющего с тенями, сразу отметил, что на свое поддержание умение требует больше праны, нежели маны, в пропорции 4 к 1. Это определенно было плюсом, так как пока у меня большинство умений, навыков и заклинаний Потребляли как раз больше магическую, а не духовную энергию, что вызывало определенный дисбаланс. Шагая по ночным улицам Триеса, с работающим в пассивном режиме играющим, я со стороны, наверное, выглядел словно пьяный. Постоянно спотыкался, шатался, врезался в стены, а иногда просто замирал на одном месте. Причиной было то, что мой разум с непривычки не мог разобраться в новом потоке информации. Активация играющего даже на базовом уровне умения привела к тому, что я чувствовал все, на что падала моя тень. Каждый камушек, каждый стык в стене, каждую лужу. Причем эти чувства нельзя было описать привычным набором ощущений. Это не было похоже ни на зрение, ни на осязание, ни на слух, ни на запах. Что-то иное, новое, уникальное. От этого я и терял иногда ориентацию в пространстве путаясь в новых сенсорных сигналах от своей же тени. Еще хуже становилось, когда я попадал под несколько источников света и начинал отбрасывать сразу много теней. Вот тут мой мозг просто сдавался, и я подвисал, замирая на месте. За 10 минут подобного эксперимента я три раза столкнулся со стеной, один раз с фонарным столбом, дважды падал и пять раз промочил ноги, прошагав напрямик через глубокие лужи. Когда, оступившись, едва не растянулся на брусчатке прямо в центре огромной лужи только из-за того, что какая-то крыса пробежала по моей тени, понял, что хватит, и отключил играющего. Это умение определенно может быть полезным даже на моих нынешних звездах, особенно как поисковый навык. Там, где падала моя тень, я чувствовал малейшую трещинку или шероховатость. Даже слышал, как в моей тени чешет свои лапки какой-нибудь мелкий жучок. Любопытные, новые, ранее никогда не испытанное ощущение. Есть только один неприятный нюанс. Этот навык просто так не освоить. На это совершенно точно потребуется время и усердие. С другой стороны, тренировка играющего с тенями не только улучшит данное умение, но и пойдет на пользу разуму. Ведь для того, чтобы привыкнуть к новому потоку чувств, моим мозгам придется нарастить нейронные связи, создать новые цепочки. А это всегда полезно. Уверен, на фоне привыкания к теневым чувствам, поддержание четырех аур сразу для меня станет привычной и даже банальной задачей. Одно это уже окупило бы все потраченное на тренировку играющего с тенями время. Только вот начинать развитие навыка надо не как я это сделал, сидя в удобной позе и с одним источником света за спиной, и первое время дублировать показания теневых чувств с привычным мне зрением, слухом и осязанием. У алтаря я был неправ. Даже в таком начальном виде, играющий с тенями, может быть полезнее плаща теней. Подняв голову вверх, нашел взглядом Сегуну. Замер на секунду, после чего поклонился ночной сестре, прошептав, едва слышно. — Спасибо.